Глава шестая. Старым креслом-качалкой с наброшенным на спинку пледом никто, за исключением кота, никогда не пользовался. Опустившись в кресло, оно просто оказалось ближе стула, Рей надолго замер, глядя на отца, терпеливо дожидаясь, пока тот сделает вдох, поднимет голову и требовательно спросит «Ну а где же Форест?» Однако судья хранил полную неподвижность. Единственным в Кленовой долине живым существом был сам Рэй. Попытка трезво оценить ситуацию закончилась ничем. В доме стояла гнетущая тишина. Неподвижный воздух будто загустел и не шел в легкие. Рэй не сводил глаз, восково бледных пальцев. Когда же они дрогнут? Когда наполнится воздухом, опадет и вновь начнет вздыматься грудь. Минута текла за минутой, Но ничего не происходило. Отец лежал на кушетке, прямой как доска, с аккуратно сложенными руками и сведенными вместе ногами. Будто, решив вздремнуть, уже знал, что сон его окажется вечным. Плотно сомкнутые губы сложены в подобие улыбки. Несомненно, Морфий избавил судью от мучительных болей. Когда шок немного отступил, в мозгу один за другим начали возникать вопросы. Как долго он лежит здесь мертвый? Что его доконало? Рак или слишком большая доза наркотика? Не все ли равно? Может, старик специально подгадал к приезду сыновей? Где, черт побери, Форест? Впрочем, ожидать от него помощи в любом случае не имело смысла. Сидя наедине с усопшим, Рэй без особого труда сдерживал слезы и другие более соответствовавшие моменту вопросы. Почему не приехал пораньше? Почему вообще так редко навещал старика? Почему не звонил ему, не писал и прочее, прочее, прочее? Вместо того, чтобы мучить себя запоздалыми раскаяниями, он опустился на колени у кушетки, положил голову на отцовскую грудь, прошептал «Я люблю тебя, пап», а затем прочел краткую молитву. Поднявшись с коленей, Рэй, к собственному удивлению, обнаружил, что по щекам ползут слезы. Это ему не понравилось. Вот-вот заявится брат, и всякие эмоции станут совершенно излишними. На письменном столе он увидел пепельницу с двумя трубками. Одна была пуста, чашечка другой оказалась набитой табаком, который лишь на пару миллиметров поддернулся пеплом. Выдолбленная из корня вереска чашечка казалось, еще не остыла. По крайней мере, Рэй очень хотелось в это верить. Значит, судья раскурил трубку, навел в доме порядок, мальчики не должны видеть этот бардак, а потом, когда боли сделались невыносимыми, улегся на кушетку, принял морфий и погрузился в сон. Возле Ундервуда лежал конверт плотной бумаги. На лицевой стороне крупным шрифтом отпечатано «Последняя воля и завещание Ройбана в Этли». Чуть ниже указана вчерашняя дата — 6 мая 2000 года. Забрав с собой конвертера и вышел из комнаты. В кухне отыскал еще одну банку колы, прошагал на крыльцо и уселся на верхней ступеньке ждать Фореста. Позвонить гробовщикам, чтобы приехали и забрали отца еще до приезда брата? Отчаявшись найти ответ на этот вопрос, Рэй вскрыл конверт и прочел завещание. Документ уместился всего на одной страничке и не содержал в себе никаких неожиданностей. «Подожду ровно до шести вечера», — решил он. «Если Форест к этому времени не появится, займусь организацией похорон». По возвращении в кабинет Рэй нашел судью лежащим по-прежнему неподвижно, но это уже не обескураживало. Рэй положил конверт рядом с пишущей машинкой, мельком просмотрел пачку сколотых скрепкой листков и внезапно ощутил какую-то неловкость. «Но ведь отец назначил меня своим душеприказчиком», — подумал он. «Так или иначе, возни с бумагами не избежать. Придется составлять опись имущества, оплачивать всевозможные счета, дожидаться, пока суд утвердит завещание, и лишь потом можно будет смахнуть со лба пот». Поскольку по воле усопшего поместья сыновья его делили между собой на две равные доли, особых осложнений процедура не предвещала. Чтобы чем-то занять себя до прихода брата, Рэй принялся исследовать кабинет, невольно поеживаясь от пристального взгляда генерала Форреста. Двигаться он старался бесшумно, будто все еще опасался потревожить отца. Выдвижные ящички бюро оказались набитыми всякой канцелярской мелочью. На письменном столе лежала груда почтовой корреспонденции. Позади кушетки от пола до потолка высились полки плотно уставленные толстыми томами юридической литературы в их от времени переплетах. Стеллаж был вытесан из древесины ореха и являлся даром безвестного душегуба, вызволенного из за решетки дедом судьи еще в конце позапрошлого века. Так во всяком случае гласило семейное предание которое никто в доме до появления на свет Фореста не имел дерзости оспаривать. Полки покоились на длинном основании высотой около трех футов, некоим подобие шкафа с шестью дверцами. О том, что могло таиться внутри, Рэй никогда и не догадывался. Подходы к шкафу надежно блокировала кушетка. Но сейчас одна из дверец была приоткрыта. За ней виднелись темно-зеленые конторские коробки Какие давным-давно производила в Мемфисе почтенная компания Блейк и сыновья. В штате ее услугами пользовались целые поколения юристов. Протиснувшись за кушетку, Рэй пригнул голову. Прямо перед дверцей, не давая ей захлопнуться, стояла коробка для хранения, по всей видимости, обычных картонных папок. Рэй сдвинул крышку, но папок внутри не увидел. Вместо них. Коробку наполняли аккуратные пачки банковских билетов достоинством в 100 долларов. Принимая во внимание размеры коробки, 18 дюймов в длину, 12 в ширину и не менее 5 в глубину, пачек должно было быть более сотни. Он чуть приподнял коробку и поразился ее весу. А ведь в шкафу их стояли десятки. Следом за первой Рэй вытянул на пол и вторую также доверху заполненную 100-долларовыми купюрами, потом третью. В четвертой пачке оказались перетянутые полосками желтой бумаги купюры с надписью «2000 долларов». Он быстро пересчитал 53 желтых ленточки. 106 тысяч долларов. Перемещаясь на коленях вдоль шкафа и стараясь не задеть при этом кушетку, Рэй раскрыл пять остававшихся закрытыми двериц. За ними обнаружилось по меньшей мере двадцать темно-зеленых коробок. Он выпрямил спину, неверным шагом пересёк кабинет, затем прихожую, вышел на крыльцо и судорожно глотнул свежего воздуха. Перед глазами вращались разноцветные круги. С кончика носа на мрамор верхней ступени упала тяжелая капля пота. Несмотря на то, что мысли не обрели еще достаточную ясность мозг Рея сумел справиться с несложным математическим подсчетом. Если в каждом из находившихся в шкафу ящиков лежало около 100 тысяч долларов, то общее их количество намного превышало сумму, которую судья заработал за 32 года своей профессиональной деятельности. Обязанности председателя суда не давали отцу возможности иметь какие-то побочные доходы, а девять миновавших после его отставки лет тоже не принесли особого богатства. Азартные игры судью не интересовали, и ценных бумаг, насколько Рэю было известно, у него не водилось. За окном послышался шум приближавшегося автомобиля. Рэй замер. «Неужели, брат?» Но машина проехала мимо, и он со всех ног бросился в кабинет. Там, приподняв один конец кушетки, он переставил его дюймов на шесть от стеллажа. Затем проделал то же самое с другим концом, расширяя проход. Опустился на колени, начал вытаскивать коробки. Достав пятую, Рэй с трудом поднял увесистый штабель и понес его через кухню в кладовку, где Ирен некогда хранила швабры. После ее смерти туда, похоже, никто не заглядывал. Веники и ведра с тряпками покрывала густая паутина. Он сдвинул их ногой в угол и опустил коробки на пол. Окна в кладовке отсутствовали, из кухни она была не видна. На обратном пути Рэй забежал в прихожую, приоткрыл входную дверь и убедился, что на пороге пока еще никого нет. В кабинете он взгромоздил одну на другую уже семь коробок, перетащил их в кладовку. Рывок к окну в столовой, взгляд во двор и назад в кабинет к остывающему телу судьи. Еще две ходки и работа завершена. В общей сложности ящиков оказалось двадцать семь. «Там, где они находятся сейчас, их никому не найти», — с облегчением подумал Рэй. Стрелки часов показывали почти шесть вечера, когда он направился к машине, чтобы забрать из багажника дорожную сумку. Хотелось переодеться. В доме все было покрыто пылью, руки стали грязными, рубашка пропиталась потом. В ванной комнате на первом этаже, единственной в доме, Рэй принял душ, вытерся стареньким полотенцем и решил пройтись по особняку. Не обнаружится ли темно-зеленые коробки еще где-нибудь? Осматривая расположенную на втором этаже спальню судьи, он услышал, как возле дома притормозила машина. Рэй Кубарем скатился по лестнице и успел оказаться на крыльце до того, как Форест выбрался из припаркованного позади Ауди джипа. При виде брата Рэй сделал глубокий вдох и приказал себе успокоиться. Сделать это оказалось непросто. К шоку, вызванному внезапной смертью отца, прибавилось потрясение от необъяснимой находки. Не вынимая рук из карманов мятых белых брюк, Форест нарочито медленно поднялся по ступеням. Бросались в глаза зеленые шнурки его тяжелых черных ботинок армейского образца. Брат вообще любил абсурдные цветовые сочетания. «Привет, Форест», — негромко сказал Рэй, чуть приподнимая голову. «Привет, братец». Он мертв. Поставив ногу на верхнюю ступеньку, Форест секунду-другой оставался неподвижен, а затем устремил взгляд на дорогу. Одет он был в красную футболку, поверх которой набросил поношенный коричневый блейзер. Никто другой появиться в таком костюме на людях не рискнул бы. Но Форест, провозгласивший себя в Клантоне первым абсолютно свободным от каких бы то ни было условностей человеком, давно привык в любой ситуации сохранять хладнокровие. С момента их последней встречи брат немного прибавил в весе. Его округлившаяся фигура излучала спокойное достоинство. В довольно длинных, видневшихся из-под засаленной бейсбольной шапочки песочного цвета волосах светились седые пряди. — Где он? — Там, в доме. Форест шагнул к двери, и Рэй последовал за ним. На пороге кабинета старший в неуверенности остановился, скосил взгляд в сторону брата. Форест неотрывно смотрел на отца, и голова его чуть заметно дергалась. На мгновение Раю показалось, что брат готов рухнуть без сознания. Однако тот овладел собой, едва слышно пробормотав «Господи!». Форест опустился в кресло-качалку, с недоверием глядя на неподвижное тело судьи. «Он и в самом деле мертв?» — тихо спросил брат. Да, Форест. Младший судорожно сглотнул и надтреснутым голосом произнес Когда ты приехал? Рай сел на скрипнувший под ним стул. Около пяти. Вошел, увидел отца лежащим, подумал, он спит, и только позже осознал, что это уже не сон. Нелегко тебе пришлось, со вздохом сказал Форест, вытирая уголки глаз. Кто-то из нас должен был его обнаружить. — Что будем делать? — Звонить в похоронную контору? Форест согласно кивнул, поднялся, с опаской подошел к кушетке и коснулся руки отца. — Когда наступила смерть? Голос его звучал через силу. — Не знаю. Часа два, два с половиной назад. — А это что такое? «Морфий, думаешь, старик превысил дозу? Надеюсь на это. Мы должны были приехать раньше. Этой темы лучше не касаться». Форест обвел взглядом кабинет так, будто оказался в нем впервые. Шагнул к бюро, принялся разглядывать пишущую машинку. «Значит, новая лента уже не понадобится», — сказал он. По-видимому, нет. Рэй не сводил глаз с массивного основания стеллажа. Рядом с Ундервудом лежит завещание, если оно тебя интересует. Датировано вчерашним днем. Что в завещании? Мы делим все пополам. Я назначен душеприказчиком. Само собой. Форест подошел к письменному столу, равнодушно посмотрел на стопки бумаг. Девять лет ноги моей не было в этом доме. Трудно поверить, правда? Правда. Я заехал сюда сразу после выборов, выразить сочувствие по поводу того, что его не избрали. А потом попросил у него денег. Естественно, мы поругались. Оставь, Форест. Вспоминать о бесчисленных ссорах, вспыхивавших между братом и отцом, не имело смысла. «Я не получил ни цента», — буркнул Форест, выдвигая ящик стола. «Полагаю, предстоит разбирать бумаги». «Да, только не сейчас». «Займись ими, Рэй. Ты же душеприказчик. Возьми на себя всю эту грязь. Сначала нужно позвонить в похоронную контору. Сначала мне необходимо выпить». «Нет, Форест, прошу тебя». «Остынь, Рэй». Я привык утолять жажду тогда, когда испытываю ее. Это мне давно известно. Пойдем. Позвоню и будем ждать их на крыльце». Первым приехал полисмен. Бритоголовый парень, который выглядел так, будто ему не дали досмотреть сладкий сон. Задав братьям несколько вопросов, он прошел в кабинет, чтобы освидетельствовать умершего. Перед тем, как приступить к заполнению формуляров, Рэй принес из кухни кувшин ледяного чаю. — Причина смерти? — спросил полисмен. — Рак, три инфаркта, диабет, старость, — перечислил Рэй. Оба брата покачивались в креслах. — Этого достаточно? — ехидно поинтересовался Форест, никогда не испытывавший к представителям закона особого уважения. — Будете настаивать на вскрытии? — Нет, — хором ответили братья заполнив документы полисмен предложил обоим расписаться и направился к машине весть облетит город за полчаса бросил рей глядя вслед удаляющемуся автомобилю наш славный маленький городок кто бы мог подумать а почему люди здесь так любят разносить сплетни за двадцать лет я дал им немало поводов пожалуй братья стояли на крыльце плечом к плечу, держа в руках пустые бокалы. — Так что там в завещании? — после долгого молчания спросил Форест. — Пойди, прочти. — Лень, скажи сам. Отец переписал все имущество — особняк, мебель, машина, книги, плюс шесть тысяч долларов на банковском счете. — Это все? — Все, что он указал на бумаге, — ответил Рэй, не желая лгать. «Но денег-то здесь наверняка будет побольше», — заметил Форест, уже готовый отправиться на поиски. «Думаю, он их раздал», — спокойно возразил Рэй. «А пенсионное пособие?» Отец получил всю сумму наличными сразу после того, как проиграл выборы. Это была ошибка, которая обошлась ему в несколько десятков тысяч. По-моему, деньги ушли на благотворительность. «Ты не паришь мне мозги, Рэй!» «Брось, Форест!» На мне из-за чего спорить. Какие-нибудь долги? По его словам, долгов не было. Ты ничего не упустил? Можешь пойти и прочесть. Только не сейчас. Завещание подписано вчера. Думаешь, он все спланировал? Похоже на то. Чуть притормозив у въезда, во двор вкатил черный фургон похоронного бюро мистера Мейгарджола. Форест уткнулся лицом в ладони. И беззвучно зарыдал.